В сознании у него вспыхивает желтый огонек, тускло освещающий полусгнившие балки чердака. Это помещение с серыми балахонами относится уже к его снам. Неожиданно у Брока появилось тело, отчетливо видимое, измученное болью и покрытое вонючими тряпками. Когда после таких снов Брок приходил в себя, Он благодарил Бога за то, что у него вообще нет тела, что он лишь голос пойманный в сети. Эта пропасть, в которой не существовало понятий времени и пространства, исчезла самым неожиданным образом. Показался свет, и вместе с ним в комнату четырьмя белыми стенами вернулось пространство, и послышался голос. «Мой милый, любимый мой, где ты?» «Это принцесса». Ее рука еще только отыскивает выключатель, но глаза уже нашли его. Она вся в черном, как и в первый раз, когда он ее увидел у окошка концерна Вселенная. Принцесса! Путы спали, он потянулся, ощутив наслаждение от того, что может, вытянуть ноги, напрячь все мышцы. «Бежим!» Она взяла его за руку, и они пошли осторожно на носках. Центральный лифт, темные коридоры, мертвые лестницы. И снова залы, залы. Но в руке принцессы сияет электрическая звездочка, указывающая путь своим единственным лучом. «Сейчас ночь?» – прошептал Брок. «Да, ночь. Но Мюллер может создать день в любой момент, когда он этого захочет. Если бы он знал, что мы сбежали...» те уснувшие солнце над нашими головами разом бы зажглись. Поэтому мы должны поскорее выбраться из Мюллер-дома. Выбраться из Мюллер-дома? А ты знаешь, как это сделать? Ты смогла бы отсюда убежать. Ну, конечно же, мой странный незнакомец, ты доволен мной. В то время, как тебя, несчастного бога, поймали в ловушку, я готовилась к побегу. Брок покачал головой. Выйти из Мюллер дома, ведь это невозможно. А если все-таки возможно, то почему ты уже давно не убежала в свое королевство? Одной мне отсюда не выбраться. Но я придумала отличную штуку. Я знаю, где живет лорд Гунтерлинг, который увез меня из родного дома. Ты сыграешь роль Мюллера, вернее, подделаешь его голос. Ты прикажешь чтобы Гунтерлинг отвез меня туда, откуда украл. Лорд ничего не узнает. Все распоряжения подданным отдает голос Мюллера. Никто из них еще не видел его лица. Посмотрим. А принцесса, всецело захваченная своей мыслью, продолжает. Там есть аэродром. Площадка висит в воздухе наподобие стола одной своей гранью прикрепленного к Мюллер-дому. Стальные птицы слетаются туда в то время, когда Мюллер пожинает золотой урожай. Но когда я заглянула туда, то увидела лишь мертвый сон этих крылатых яхт. Среди них я нашла маленькую синюю птичку с двойным сиденьем — ты и я. Мы полетим в наше королевство. Она замолчала, словно уже готовилась к вылету, Ее слова наводили на мысль о далеком пути и долгожданном его окончании. Но голос рядом с ней прозвучал приглушенно, словно он шел от самой земли. «Я не могу, не имею права».